Глава 14 Метлы начисто вымили небеса. От криков мальчишек, разом оседлавших восемь метел, небо прояснилось. Сменив крики ужаса на вопли восторга, мальчики чуть не забыли присматриваться или прислушиваться к Пипкину, который тоже плыл среди облачных островов. «Сюда — Сюда! — велел Пипкин. — На всех парах! — сказал Том Скелтон. — Но, Пип, до да чего же трудно удержаться на метле, я тебе скажу. — Ты прямо читаешь мои мысли, — сказал Генри Хэнк. — Согласен. Согласились все, кто срывался, цеплялся и залезал обратно. Метлы устроили в небе такую толчую, что едва хватало места облакам, туманам, дымке и мальчишкам. Метлы сбились в огромную пробку, словно все леса на земле в едином порыве пожертвовали им свои ветви и, прочесав осенние поля, срезали начисто солому, связали крепкие веники, выбивалки и щетки, и засим улетели. Сюда слетелись все на свете подпорки от дворовых бельевых веревок, а с ними заодно пучки травы, бурья на связке, колючие кусты, чтобы пасти овечек облачных и звезды драить и катать мальчишек. Мальчишки онные, каждый на седалище худом, попали под шлепки и колотушки хлыста и палки, наказаны сурово за захват небес. Досталось каждому по сотне синяков, царапин дюжина и ровно 49 шишек, их нежные макушки схлопотали. «Эй, мне нос расквасили!» Разинул рот в восторге Том, разглядывая покрасневшие пальцы. «Ерунда!» — крикнул Пипкин, сухим влетая в облако и вынырнув мокрым. «Пустяки! У меня глаз заплыл, ухо болит и зуб выбит!» «Пипкин!» — позвал Том. «Сколько можно нам твердить, чтобы мы тебя встретили, а где неизвестно? Так где же? В воздухе!» — ответил Пипкин. «Ну ты даешь!» — пробормотал Генри Хэнк. «Вокруг земли намотано две мириады и сто миллиардов девяносто девять миллионов акров воздуха. На каком же пятачке мы найдем, Пипа?» «На -а -а -а -а -а -а охнул Пипкин. Но ему наперерез вылетела целая свора обнаглевших мётел, словно стая кукурузных стеблей или деревенский забор во внезапном припадке неистовства и иступления. Туча со злодейской физиономией разинула пасть. И проглотила Пипкина вместе с метлой, и накрепко захлопнула свинцовые челюсти, и недовольно загромыхала от расстройства желудка, не сумев переварить Пипкина. «Врежь! Порви ей брюхо, Пипкин!» — предложил кто-то. Но никто ей не врезал, и довольная туча уплыла, высасывая сладкие соки из мальчика, добытого на ужин, В сторону зари времен, в заливе вечности. «Встретимся в воздухе!» — фыркнул Том. «Ничего себе! Вот и говори про ужасные пути в никуда!» «Хотите увидеть кое-что поужаснее?» — предложил Саван де Саркофаг, пролетая мимо на метле, похожей на недовольную мокрую кошку. «Полюбуемся на ведьмаков, мальчики!» на чертовых перечниц ворожей чародеек магов волшебников чернокнижников демонов дьяволов вот они целыми толпами аравами мальчики разуйте глаза внизу по всей европе во франции германии испании на ночных дорогах происходило натуральное столпотворение гуртами Гурьбами, ватагами подозрительные грешники улепетывали на север, подальше от южного побережья. — Так держать! Бегом! В припрыжку! Добро пожаловать в ночь! Добро пожаловать во тьму! Саванда-саркофаг спикировал, крича толпе, как полководец, командующий полчищем отборных негодяев. — Живо! Прячься! Ложись! «Выждать пару-тройку веков!» «Прятаться? Отчего?» — удивился Том. «Христиане идут!» — завопили голоса с дороги, что внизу. «Вот вам и ответ». Том моргнул, взлетел и стал наблюдать. И со всех дорог бежали толпы, чтобы уединиться на фермах, на перепутьях, в тучных полях, в городах. Старики, старухи, беззубы, обезумевшие, вопиющие к небу, когда метлы пошли на снижение. Э — -э", изумился Генри Хэнк, — да это ж ведьмы. — Пусть мою душу сдадут в химчистку и вывесят сушиться, если ты не прав, мой мальчик, — согласился Саван де Саркофаг. — Вон ведьмы прыгают через костры, — сказал Джей-Джей. «И ведьмы перемешивают котлы», — добавил Том. «И ведьмы чертят символы в пыли на дворе фермы», — заметил Ральф. «Они настоящие? То есть я всегда думал, настоящие?» Оскорбленный саван-де-саркофаг чуть не свалился со своей метлы, увенчанной когтистым котом. «О боги, о рыба в море!» Мальчик, да в каждом городе проживает своя штатная ведьма. В каждом городе скрывается старый греческий жрец, римский почитатель крохотных башков, убегающих по дорогам, залезающих в дренажные трубы, ныряющих в пещеры, лишь бы унести ноги от христиан. «В каждом сельце, мой мальчик, на каждой захудалой ферме прячутся старые верования». Видел, как порубили друидов? Они скрывались от римлян. А теперь римляне, которые скармливали христиан львам, разбегаются кто куда, лишь бы спрятаться. И культы всех цветов и раскрасок лезут из кожи вон, чтобы выжить. Вы только гляньте, мальчики, как они удирают. Так оно и было. По всей Европе горели костры. На каждом перекрестке, у каждого стога сена, черные фигуры прыгали по через огонь. Котлы булькали, старые ведьмы сыпали проклятиями, псы играли с раскаленными до красна угольями. — Ведьмы! Кругом одни ведьмы! — изумился Том. — Я и не знал, что их было так много. — Сонмище, видимо-невидимо, Том. Европа была наводнена ими до краев. Ведьмы под ногами, под кроватью, в погребах и на чердаках. «Надо же!» — не без гордости сказал Генри Хэнк в костюме ведьмака. «Настоящие ведьмы! Они умели разговаривать с мертвыми?» «Нет», — сказал Саван до Саркофаг. «Ездить верхом на дьяволах?» «Нет». Запирать демонов в дверных петлях, чтобы те скрипели по ночам? Нет. Летать на метле? Нет. Наложить чихательное заклятие? Ой. Убить кого-нибудь в такая иглу в кукол? Нет. А что же они умели? Ничегошеньки. Ничегошеньки, обиженно воскликнули все. Ну, мальчики им казалось, будто не умели. Саван де Саркофак повел свою команду на метлах над фермами, где ведьмаки швыряли в котлы лягушек, давили жаб, нюхали дурманы из мумий, откалывали коленца и гоготали. Если призадуматься, что означает слово Ведьмак? А ведь, э -э сказал Том и запнулся. «Ведун», — сказал Саван де Саркофаг, — «сведущий». Вот что оно означает. «Знающий». Кто угодно. Мужчины, женщины, на лету схватывающие новые знания, действовали обдуманно, так? А самые шустрые, которым все ни почем звались? «Ведьмаками», — сказали все хором а кто пошустрее притворялись, будто они маги-волшебники и кшаются с привидениями, ходячими мертвецами и мумиями. Если, по случайному совпадению, их недруги падали замертво, то они приписывали эту заслугу себе. Им льстило верить в то, что они обладают властью, а на самом деле они ничем не обладали, как не прискорбны мальчики». Но прислушайтесь, что там за холмом, оттуда появляются метлы, и туда же отправляются. Мальчики прислушались и услышали: Мы метла мастерим, чтобы летать сквозь дым, и в небесах маячить при луне с пучком бурьяна на хвосте. А если нам приспичит полетать, то надо взвизгнуть или простонать. Внизу на полную мощность шуровала ведьмино метельная мастерская. Вырезалось помело, и как только к нему привязывали метелку, помело вылетало в трубу, рассыпая снопы искр. На крышах караулили ведьмы и тут же седлали метлы, взмывая к звездам. А может, мальчикам это мерещилось под звуки песнопений? Унесенные ветром ночным из постели С мертвецами, чертями Ведьмы плясать улетели? Нет! Но об этом они хвастались и болтали, И в отместку весь мир ополчился на них, И невинных ведьмами обозвали, И додумались на риск свой и страх Жечь старух, младенцев и дев на кострах. Нистовые толпы с факелами, изрыгая проклятие, жгли костры в деревнях и на фермах от Ла-Манша до Средиземного моря. В Германиях и Франциях десятки тысяч злобных ведьм на виселицах корчатся в прощальных танцах, и все друг друга обзывают, показывая норов, один свинья, другой кабан, а третий чертов боров. Кабаны с ведьмами, приклеенными к их спинам, Семенят по черепице, высекая искры, Хрюкая, выпускают пар из ноздрей. Над Европой ведьминого дыма облака гуляют, А с ними в придачу их судьи пылают. За что? За розыгрыш, Пока весь род людской не заморает Вина и ложь и смертный грех. И как нам быть? «Казнить их всех!» В небе клубился дым. На каждом перекрестке висели ведьмы, слеталось воронье в оперенье черноты. Мальчишки цеплялись за метлы с вытаращенными глазами, разинув рты. «Кому-нибудь хочется стать ведьмой?» полюбопытствовал, наконец, саван Саркофак. саркофаг. «Хм!» — ответил Генри Хэнк, дрожащий в ведьмакских лохмотьях. Только не я. Мало приятного, а, сынок? Мало. Метлы несли сквозь головешки и гарь. Они приземлились на пустынной улице на открытом месте в Париже. Метлы замертво стукнулись о землю.